На другой день Алладинов переменил свою комнату с пёстрыми обоями на большую удобную квартиру, во ущерб другим, имевшим на то большее право. Дурак блюдоедов, подумал он, зря только отговаривал меня. Билетик хорошая штучка. И с тех пор Алладинов совершенно изменился. Он безбоязненно раскрывал билеты и В этом месте Шахиризада заметила, что служебный день закончился. А когда наступил восьмой служебный день, она сказала: "Он выбирал людей по трусливе и безбоязненно раскрывал перед ними билет, привычно хлопал по нём ладонью, часто получал то, что хотел получить, и избавлялся от того, от чего хотел избавиться". И постепенно он переменился. Он занял явно не по способностям ответственный пост с доходными командировками, от производства его отделила глухая стена секретарей, и он научился подписывать бумаги, не вникая в их содержание, но выводя зато забавнейшие расчёрки. Он научился говорить с зловещими интонациями в голосе и глядеть на просителей невидищими цинковыми глазами. а билет приходилось раскрывать и пользоваться его волшебными свойствами все чаще. Потребности Аладдинова увеличивались, казалось, желания его не имеют границ. Его молодая жена Нина Балтазаровна одевалась с непонятной роскошью. Она носила меховое манто, усеянное белыми лапками, и леопардовую шапочку. С утра до вечера она твердила мужу, что теперь все умные люди покупают бриллианты. Сам товарищ Аладинов выходил на улицу одетый богаче, чем Борис Гадунов в бытность его царём. На нём была богатая шапка, тяжёлая, как шапка монаха, и длинная шуба. Однажды возвращаясь домой, он попал в переполненный трамвай, и на его беду он попал в один из тех заражённых ссорой вагонов, которые часто циркулируют по столице. Ссору в соров них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки, и мало-помалу в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже зачинщики спора давно сошли, утерян уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления всё продолжаются, и в перебранку вступают всё новые и новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругонь в такой именно заражённый дрочливой бациллой вагон попал в нетрезвом состоянии товарищ Оладинов в трамвае он давно уже не ездил так как пользовался автомобилем И едва он попал на площадку, как оскорбил мирного пассажира словом и, не дожидаясь ответной реплики, оскорбил его также и действием, все это он проделал весело, улыбаясь и представляя себе удивление милиционера при виде волшебного билета. И вдоволь насладившись, он вынул билет в коричневом переплетике, раскрыл его и похлопал по нем ладонью. Но билет не привел милиционера в трепет. "А ещё партийный", сказал бравый милиционер. "Позор! Позор! Позор!" И заломив руку пьяного товарища Аладинова японским приёмом джиу-джитсу, милиционер свёл его в отделение. Билет остался в отделении и больше не возвращался к его обладателю. И пухлая звезда товарища Аладинова померкла с ещё большей быстротой, чем взошла, потому что обнаружились все его нечистые дела. И вот всё об этом позорном человеке. Но эта история, как она ни интересна, далеко уступает рассказу о двух друзьях, о товарище Абукирове и товарище Генералове. Тен Шио не слышала об этих людях, сказал товарищ Фунатьюк, и подумал: кнуюсь госпланом, я не уволю её, пока не узнаю этой по всей вероятности замечательной истории.